«Тело будет предано земле». «Теперь они ваши», — объявил Иерафант. Спустя три дня сидения группы в бункере Розенкрейцер снова расположился напротив Псурцева в полутемной коморке за стеклянной доской. На лице генерала промелькнуло удивление. «Вот как? Я думал, вы станете уговаривать меня, чтобы Эгрегор продолжал работу в прежнем режиме». «Кстати, должен признаться, вы были правы. Эксперимент превзошел все мои ожидания. Я не предполагал, что ваши подопечные смогут настолько интенсивно обмениваться информацией. Может, в самом деле подержать их здесь еще какое-то время?» «Не вижу смысла», — прозвучало из-под низко надвинутого капюшона. иерофант был польщен оценкой, однако виду не подал и продолжал сдержанно. Три дня, по четырнадцать часов, этого больше, чем достаточно. Основное каждый сказал. Дальше начнутся мелкие частности и хождение по кругу. Процесс увлекательный, но практически бесконечный и малоэффективный. «А если мы организуем доступ в интернет и подберем необходимую литературу, на всякий случай поинтересовался псурдцев?» «Мы просто собьем их с толку. Вместо того, чтобы копаться в себе и вытаскивать информацию из памяти, они начнут копаться в интернете и обмениваться цитатами. Здесь важен индивидуальный багаж каждого» а не уровень владения поисковыми машинами». Генералу пришлось признать, что собеседник прав и в этом. Адепты Ордена Розы и Креста считали человечество единым организмом, который обладает единым знанием. Поэтому глава петербургских розенкрейцеров Зубакин пытался привести к одному знаменателю самые разные области культуры и науки — от каббалы и славянской мифологии до физики и археологии. иерофант настаивал, что знания участников Эгрегора тоже неразрывно связаны, надо лишь нащупать эту связь. Его соображение удачно подтвердила Ева, а следом за ней – Одинцов. Сначала американка поинтересовалась у Мунина, почему он разделил данные о царях именно на 12 категорий. Историк был удивлен, мысли о нумерологии вообще не приходили ему в голову. Так вышло само собой. Впрочем, по ходу обсуждения Мунин припомнил описание Небесного Града из Апокалипсиса. «Он имеет большую высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых, С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Может, я просто был под впечатлением, потому что в Библию заглядывал, и еще много куда смущенно признался историк. «Розенкрейцеры, магия чисел и все такое». Но материалы сортировал только для удобства и пробовал по-всякому. А сколько там пунктов, специально не считал и точно ничего ни к чему не подгонял. Салтаханов бросил дежурную реплику. Мол, случайностей не бывает. Ева согласилась и на смеси русского с английским рассказала про двенадцать сфер, которые идеально маскируют тринадцатую тайную. Про двенадцать ключевых персонажей в религиозных культах, начиная с глубокой древности. «Просчет на основе числа 12, хотя у человека 10 пальцев, и десятичная система кажется гораздо более естественной». Одинцова эту мысль увлекла. Он тот же припомнил 12 месяцев и 12 знаков зодиака у европейцев. Пять 12-летних циклов в китайском календаре. Пять раз по 12 секунд в минуте и столько же минут в часе. «Странно только, что заповеди не 12, а 10». «Интересно, почему?» — продолжая упражняться, спросил Одинцов, и профессор ответил. «Если читать эти знаки как текст, получается десять фраз. Если же превращать их в формулы, уравнений вполне может оказаться двенадцать. Кстати, спасибо за идею, надо будет ее хорошенько обдумать». Наиболее же интересной, по мнению иерофанта оказалась реакция Евы на соображение Арцишева о шифровке, заключенной в Ковчеге Завета. Американка рассказала о работе, в которой она принимала участие, исследованиях интеллекта Вселенной или принципов мироздания, как выразился профессор. «Человеческий геном содержит исчерпывающую информацию, необходимую для строительства, развития и жизнедеятельности организма», говорила Ева и поглядывала на Одинцова, все ли ему понятно. Ответы на все вопросы бытия хранит генетическая память, а ее носитель — двойная спираль ДНК, которая заключена в каждой клетке человека. Спираль свернутая и занимает крошечный объем, тысячной доли кубического миллиметра, но в развернутом виде это цепочка почти двухметровой длины. Клеток в организме порядка 100 триллионов — Суммарная длина развернутых спиралей человеческой ДНК в тысячу раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. То есть каждый из нас — это информационный носитель поистине космических размеров. Ученые предположили, что интеллект Вселенной вполне может быть зашифрован внутри человека. Ева с коллегами получили первые доказательства, когда провели эксперимент по биологическому компьютингу. ДНК не только хранит информацию, но и выступает в роли матрицы. Это шаблон, по которому организм штампует для себя строительный материал. Берет аминокислоты и синтезирует из них белки. Порядок синтеза задан той последовательностью блоков нуклеотидов, из которых состоит ДНК. Команда Евы закодировала определенные комбинации аминокислот в буквы алфавита Взяла стешок закодировала первую строку в геном бактерий и задала матрице ДНК порядок работы. А когда произошел синтез белков... «Кто самый известный русский писатель? Толстой Пушкин?» – блеснула эрудиция американка. «Окей, представьте, что мы сделали живую клетку с новым кодом ДНК. Назовем его Пушкин. Клетка делится и по порядку синтезирует белки, чтобы строить новую клетку». Мы декодируем порядок аминокислот обратно в буквы и получаем первую строчку Евгения Онегина. Клетка делится снова. Аминокислоты дают вторую строчку Евгения Онегина. And so on. Если задан правильный алгоритм, клетка помнит всего Евгения Онегина. Аминокислоты при делении клеток дают весь текст. Степ-бай-степ. «Круто!» — выдохнул Мунин и разразился цитатой. Но дни минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. «Это из Евгения Онегина как раз», — пояснил он. «То есть, получается, вы научились изменять свойства человека, лечить болезни на генетическом уровне? А зрение так исправить можно?» Мунин снял очки и прищурился, глядя на Еву. «Мы в самом начале пути», — скромно ответила американка. Но в перспективе будет можно делать все, что угодно, да? Можно жить тысячу лет. Можно перемещаться в космосе и брать энергию от любого ресурса. От солнечного света, например. Действительно впечатляет, признал Салтаханов. Только я не уловил, как это связано с Ковчегом. Вы имели в виду извлечение энергии или что? А я понял. Одинцов неожиданно вступился за Еву. Был такой случай на заводе одном здешнем давно. Оборудование молотило, технари его обслуживали, отдел сбыта продукцию продавал, администрация администрировала, нормальное дело. А потом хозяева решили этот завод модернизировать. И тут выяснилось, что никто не знает, как он вообще работает. Почему все устроено так, а не эдак? Почему цеха расставлены в таком порядке? Почему у трубопровода именно такого сечения? «Что, на заводе инженеров не было?» — усомнился Арцишев. «Были, но именно обслуга. Знали, где чего по-быстрому поправить, чтобы работало. Знали каждый узел по отдельности, максимум два-три. А чтобы понять производство целиком, надо инженером другого калибра быть. И документации, считай, никакой. Что-то при переездах потеряли, что-то горячей водой залило, когда батарея лопнула, что-то крысы съели. Завод же старый, все на бумаге». Иностранцев на помощь звать себе дороже, короче говоря, тупик. Завод накрылся и закрылся, — поэтично предположил Мунин, и Одинцов неодобрительно покачал головой. Ну, зачем же? Хозяева сунулись туда-сюда, по знакомству обратились к Вараксе, и мы с ним подыскали пару толковых пенсионеров, которые раньше занимались подобными проектами. На дворе 90-е годы, тогда возрастных инженеров пачками на улицу выбрасывали. Ученые на рынках торговали, элитные мозги утекали за границу, одни менеджеры остались. А мы устроили такую инженерно-информационную археологию. Наши старички полазали по заводу, посмотрели, что там есть, покопались в матчасти, покумекали и отмотали все обратно. Техническую документацию, то есть восстановили. Стало понятно, откуда ноги растут, и дальше пошло-поехало». Одинцов мгновение помолчал и добавил. Принцип всегда один и тот же. Если Ева научила систему работать вперед, значит, можно и назад отмотать. От последней строчки Евгения Онегина вернуться к первой. Разобрать эту ДНК по винтику, вычистить ошибки, которые со временем накопились, и посмотреть, что там в самом начале было зашито. Таблица умножения, интеллект Вселенной или рецепт самогона. С Ковчегом то же самое, мы примерно знаем, что с ним сейчас. Знаем, что на скрижалях написано, только не понимаем ни хрена. Вот и надо крутить кино назад, к началу, к законам мироздания. Да, профессор? Если бы заговорил стол, наверное, эффект был бы меньше, чем от этого выступления Одинцова. Что называется «не ждали». Даже профессор просто кивнул в знак согласия, а не стал рассуждать о первообразной и производной, мол, математической функции тоже можно вперед-назад вычислять, интегрировать и дифференцировать. В ночной беседе иерофант повторил Псурцеву. «Считаю, что держать группу в бункере бессмысленно. Как говорил Эйнштейн, логика может привести вас из точки А» в точку «Б», а воображение куда угодно. От «А» до «Б» они уже прошли. Что надо делать, поняли. Дело за воображением. Эгрегор есть, и он работает. Но в этих четырех стенах больше ничего путного не получится. Пока не пропал азарт, пока они еще свеженькие — Им нужен свободный доступ к информации и определенная свобода действий. «Свобода, говорите!» Псурцев побрабанил пальцами по зеленоватому стеклу, глядя сквозь полупрозрачную доску на комнату, где его пленники провели три дня. «Завтра хоронят Вараксу», — наконец промолвил он. «Как говорится, тело будет предано земле, а дальше давайте думать». Иерафант не сомневался, что у Псурцева все давно продумано и только буркнуло из-под капюшона. «Закон Ломоносова-Лавуазье. Если где-то чего-то прибыло, значит, где-то чего-то убыло». «Вот именно», — заключил генерал. Они прекрасно понимали друг друга.